Взяли власть, что делать? Часть 3. Напомню, что я запустил серию программных статей, предположив, что произошло то, за что боролись, что мы взяли власть в России. Что после этого делать? В первых двух статьях я рассмотрел общие вопросы, а теперь подошёл к конкретике. Сначала дети. Даже не наивно, а просто глупо надеяться, что нам, ответственным перед народом власти, позволят принимать государственные решения в спокойной обстановке, позволят тщательно обсудить эти решения и внедрить одно за другим. Нам придётся принимать решения в состоянии цитнота и по всем вопросам сразу. Поэтому сегодня бессмысленно гадать, что именно для России будет самым главным на конкретный момент принятия решения. Но есть вопрос общественной жизни, который нам надо считать самым главным, хотя бы потому, что если мы дадим этому вопросу пусть даже только толчок в нужном направлении, то уже можно будет считать, что мы жизнь прожили не зря. Это вопрос умственного развития народа. Сейчас говорят, что то унизительное состояние, в котором отчился наш, да и не только наш народ, вызвано тем, что людей оболванили политики и СМИ. Простите, а разве болваны не виноваты в том, что их оболванили? И разве не виновата та власть, которая позволила сделать из своего народа болванов, а сделала народ болванами в том числе и членов власти? Нынешнее образование. Принципиально дело обстоит так. Человек отличается от животного интеллектом и человеческой моралью. Главное интеллект. Без интеллекта человек не воспримет и мораль, не поймёт её необходимость для себя. Ребёнок рождается с животным, но животным с зачатками человеческого интеллекта. Наша задача не развить этот интеллект, а помочь ребёнку самому его развить. Казалось бы, какая разница? Разница в том, что без стремления самого ребёнка мы его интеллект не разовьём. Это же его интеллект, а не наш. Отсюда кардинальная ошибка, совершённая человечеством. Человечество приняло латинскую систему образования, развитие интеллекта, согласно которой учитель, преподаватель сообщает ребёнку, обучающемуся, знания и заставляет его эти знания запомнить. В результате ребёнок не развивает свой интеллект, а делает одолжение тому, кто заставляет его запоминать знания. И делает это одолжение точно так же, как и животное заучивает то, что его заставляет делать дрессировщик. Да, ребёнок, пока он мал, это животное. Но то, что мы методы обучения животных применяем к будущему человеку это ошибка, хуже преступления. При нынешней системе образования для ребёнка обучающегося, как и для животного, получаемые знания становятся обузой, нужной не ему, а тому, кто его заставляет их получать. А обузу, понятное дело, стараются иметь поменьше. в результате и в лучшем случае обучающегося запомнить слова описающие знания а в общем случае и их забудет после экзамена и в любом случае обучающийся не будет уметь самостоятельно использовать полученные знания а от безумения использовать знание знание только слов описывающих знания biết смысл и подобную систему образования можно было бы считать бесполезной если бы она не была убийственно вредный ведь при этой принятой у нас ф латинской системе образования обучающийся получает не образования не кит справке аттестаты дипломы а вместе с этими справками Получает уверенность в том, что он умный, что он что-то знает, хотя на самом деле остается не способным мыслить самостоятельно, ни по какому вопросу, кроме узких вопросов своей работы до вопросов быта. По остальным вопросам, в том числе и по вопросам общественной жизни, такой образованный болван пользуется штампами, заученными у того, кого он считает умным. Поэтому оболванить такого образованца очень просто. Нужно только показать ему на экране телевизора голову, назвать эту голову мудрецом или профессионалом, и образованный балон будет делать то, что говорит этот мудрец в кавычках, не соображая, что именно он делает, но с уверенностью, что он всё делает правильно. Не могу гарантировать, но полагаю, что со взрослыми людьми мы, народная власть, ничего сделать не сможем. Эти люди оскорбляться от самой мысли о том, что они глупы, поскольку они точно знают, да и дипломы у них есть, что они умны. Посему с ними пусть будет как есть. А детей нужно спасать изменением принципа образования. Главный принцип реформы образования – человек должен самостоятельно учиться, самостоятельно искать знания всю жизнь и самостоятельно уметь ими пользоваться. На то он и человек. Учиться – это его долг, прежде всего перед самим собой. Мы, как общество и государство, обязаны снять любые препятствия в получении человеком знаний, но не обязаны насильно его обучать. И молодое поколение, и детей нужно спасать. отказавшись от латинской системы образования, от заучивания знаний, заменив её системой, при которой обучающие, учителя-преподаватели будут только помогать обучающимся в самостоятельном получении знаний и главное помогать обучающимся в умении пользоваться знаниями самостоятельно. Разумеется, над обучением детей нужно установить контроль, полагаю даже законодательно, обязав их посещать школу. Однако принципы школьного образования надо изменить. Ученика никто не должен учить, он сам должен учиться. Я вижу это так. В год, когда ребенку исполняется 7 лет, он должен начать посещать школу, и это обязательно. В год, когда ему исполнится 17 лет, он должен оставить школу. В школе он обязан научиться использовать знания точных наук – математики, физики, химии, биологии, русского языка, истории и общества ведения, устройства, общества и государства. Конституцию обязан понимать безусловно. обязателен ручной труд как развивающий ум иностранные языки по желанию ребёнка родителей их можно вывести из школьной программы Никаких классов по возрасту быть не должно, только классы по уровню уже полученных ребёнком знаний. Соответственно, лет с 10 ребёнок может быть сразу во многих классах по различным предметам, в зависимости от своих способностей и склонностей. В связи с этим упраздняется ежегодный переход из класса в класс, упраздняются переходные и выпускные экзамены. Учитель и сам ученик контролируют обучение не воспроизведением учеником слов а способностью ученика использовать знания, то есть его способностью решать как учебные задачи, так и практические. И этот контроль должен быть непрерывным. Если ученик любознателен и быстро осваивает науку, его нужно передвигать в более высокий класс по этой дисциплине, туда, где ему будет интересней. Если он вышел за пределы школьной программы, его нужно сводить в интернете с преподавателями этих наук. Если он сильно отстаёт или ленится, то должен до окончания школы оставаться в группах с его уровнем умения использовать знания. Нужно изменить принцип образования. Школа обязана учить не знаниям, а умением. Разумеется, чем талантливее учитель, тем легче он разовьет ученике любознательность. Чем талантливее педагог, тем меньше у него будет ленивых учеников. Где взять таких учителей и педагогов? Нужно собрать по России всех оставшихся настоящих учителей, всех энтузиастов, а они, слава богу, пока есть. Предложить им поднять опыт предшественников и подготовить курсы школьных наук в виде фильмов. Учебные курсы в виде фильмов нужны для того, чтобы разъясняемые положения предметов обучения были представлены в как можно более образном виде. Одновременно для проверки самим учеником и языком его учителям уровня обучения, самые лучшие учителя и энтузиасты должны подготовить задачи, как можно более связанные с жизнью. Не навязывая своего видения дела этим педагогам, я урок вижу так: Ученики сначала читают урок, то есть воспринимают знания словами, затем смотрят фильм о том, что прочитали. Роль учителя разъяснить ученикам непонятное и провести уроки практического применения знаний этого урока. И, разумеется, контролировать успехи учеников, чтобы вовремя перевести способных, с которыми потребуется индивидуальная работа, в более высокий класс. Этими фильмами мы застрахуем себя тем, что все наши дети, вне зависимости от доходов их родителей, действительно получат лучшее обучение из того, что возможно. Окончив школу юноши и девушки вынесут из неё не просто знания, а умение использовать знания одни больше, другие меньше. Сколько именно будут знать только они. Но если у них не будет аттестатов зрелости и золотых медалей, то как же они будут поступать в институт, спросите вы? А зачем в институт поступать, отвечу я? Что, собственно, происходит в институтах, университетах и академиях? Преподаватели читают умные книжки, а затем пересказывают содержание этих книжек студентам. А сами студенты эти книжки прочитать не могут? Сейчас считается, что не могут, считается, что они малограмотные. Мы так считать не будем. Мы будем считать по-иному. В 17 лет будем считать человека вполне взрослым и безусловно способным учиться самостоятельно. Пусть выберет себе специальность и сразу поступает работать в учреждение или фирму, в которой имеется должность этой специальности и имеется потребность в специалистах на этой должности. Пусть соединяется в интернете с центром подготовки таких специалистов, получает программу того, что и до какой степени ему нужно изучить, уметь использовать на практике, и начинает после работы изучать теорию, а на работе изучать практику. То есть, если хочет стать технологом или конструктором, тем кого сегодня называют инженером, то пусть поступает на завод соответствующего профиля рабочим. Если хочет стать врачом, то в больницу или в поликлинику медбратом или медсестрой. Если юристом, то поступает в полицию по столу милиционером или к адвокату-помощникам. А вечером будет читать или смотреть фильмы по теории своей специальности. Сколько у конкретного человека такое обучение займёт времени, не имеет значения, и зависит только от способности человека. Если такой специалист в данном учреждении нужен, то его будут дополнительно обучать специалисты этого учреждения, и таким образом учить будут те, кто сам умеет использовать знания, умеет работать. Если в данном учреждении потребности в таком специалисте нет, то учить его будут преподаватели обучающего центра. В первом случае своим работникам, обучающим, консультирующим новенького, может платить, доплачивать само учреждение. Во втором сам обучающийся будет платить преподавателям центра, если они ему потребуются. Во втором случае после такого обучения, в ходе которого обучающийся научит решать весь комплекс задач своей специальности, он может предложить свои услуги тому учреждению, которому такие специалисты требуются. Организация таких центров, обучающих всех желающих через интернет, не вызовет проблем. А как же диплом, спросите вы? А зачем он? Для работы нужен не диплом, а умение применить знания. Вот это главное. А после такого самостоятельного обучения у человека это умение будет. А как же экзамены? Как удостовериться в его умении? Его знания проверит тем, кто доверит ему должность специалиста. Ведь сегодня у нас в академии, проверяя на экзаменах эти знания, присваивают человеку звание инженера или юриста, а потом работодатели присваивают ему звание барана и пытаются как-то этого барана обучить хоть чему-то, чтобы он хотя бы не сильно вредил. И ведь что интересно, предлагаемая система обучения в остатках была ещё в начале 20 века и давала очень большой эффект. Но по тем временам знания как таковые были малодоступны и сосредоточены в библиотеках университетов. Университеты этим обстоятельствам и воспользовались, добившись в настоящее время монополии латинской системы образования. Латинская система образования выгодна профессорам, выгодна бюрократии, кормящейся от образования. а не обучающимся, не обществу. Но сегодня знание уже доступно каждому, а мы их сделаем предельно доступными. Пусть учатся все желающие. Проблема сейчас только в том, что общество не привыкло к такой форме получения знаний, признанию такого образования. Но это решается законодательно, и мы это решим. Упрознив дипломы и учёные звания, мы не прохиндеев, а реальную интеллектуальную элиту страны сделаем реальной элитой. Ещё раз. Если парень хочет стать генералом, нет проблем. Вон во инкомат Станешь в строй и объявишь о своем желании. Сержанты помогут тебе стать солдатом, офицеры и сержанты, командиром отделения, если ты окажешься способным им быть. Затем они помогут тебе стать командиром взвода и роты, опять-таки, если ты способен будешь ими стать. Ну а потом, если у тебя достаточно способностей, и они превышают способности твоих товарищей, то станешь и генералом. В строю, в части, в дивизии, а не в училище. И учить тебя будут те, кто воевал, а не те, кто нюха в пороха учит, как воевать. Именно так был обычен офицерский корпус немецкой армии периода Второй мировой войны. И как эту армию не унижай, но это были сильнейшие дивизии мира. В те года армия Польши считалась сильнее Красной армии. Поляки в сентябре 1939 года обещали за 2 недели быть в Берлине. А что немецкая армия сделала с польской армией, а с французской и британской армиями на континенте? О поражении Красной армии 1941-42 годов. Толковое обучение офицеров это толковое обучение. Важно ещё и то, что человек будет способен получать много профессиональных образований, ведь не исключено, что первое образование он получит вынужденно или случайно, а потом он увлечётся иной отраслью знаний или ему захочется сменить профессию. У меня в жизни были два хороших знакомых, которые достигли предельных высот как рабочие металлурги и были весьма высокооплачиваемыми и уважаемыми бригадирами. Оба, разумеется, имели семьи. Один даже начинал было получать высшее металлургическое образование, но бросил это затею. Обоим было около 40, когда один поступил в заочный сельхозтехникум и стал ихтиологом. К этому времени на ГРЭС возникла идея разводить карпа и форель на тёплых сточных водах. Он уволился с нашего завода и возглавил на ГРЭС этот рыбный участок, и там уже как ихтиолог добился выдающихся успехов. Второй заочно окончил педагогический институт, стал учителем, а потом известным в республике директором школы. В детстве мне помнилось, что директор школы это тот, к которому вызывают, если ты набедокорил и только. А я встречал выпускников школы этого своего товарища, который и через много лет в своём директоре школы души не чаяли. Задача нашей власти сделать народ счастливым, и эта система образования является одним из способов добиться этого. Эта система образования будет революцией, а нам революции нежелательной ни в чём. Поэтому для удовлетворения амбиций сегодняшнего взрослого населения нужно будет оставить в каждой области хоть по школе с латинской системой образования, а не с каким академиям разрешить набирать студентов по ЕГЭ, то есть дать желающим получать образование имени Фурсенко, дать им возможность получить аттестаты дипломы и иные бумажки с печатями, сообщающие работодателям, что их владельцы не способны были обучаться самостоятельно. Пока такие желающие будут. По скрипту. Вот материал в тему. Здравствуйте, ректор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, одного из лучших экономических вузов страны, в который мечтают поступить тысячи школьников из провинции и Петербурга. Я закончил ваше замечательное заведение один год назад. На днях мне понадобилось создать ИП. И юрист меня спрашивает, вы какую систему налогоблажения выберете? Упрощенную или единый налог на вмененный доход? И тут я понимаю, что понятия не имею, о чем идет речь. Слова, конечно, знакомые, но что за этим скрывается, без понятия. Как такое может быть, что человек, отучившийся 5 лет в лучшем экономическом университете Питера, ни разу не слышал о таких определениях? Как можно ходить на все пары, сдать экзамен на 4 и 5, защитить диплом по специальности экономист-математик и не знать, чем отличается ИП от Побаюл, или это одно и то же? Почему маркетинг, страхование, бух учёт, менеджмент нам читали преподаватели, которые были старше 60 лет, по книгам двадцатилетней давности. А экономику фирмы вёл дедуля, которому было лет 75, и он умер от старости прямо перед зачётом. Зачем вы меня учили про кривую Хикса, эластичность по цене, свод анализ и градиент? Если я всё это знаю, почему я себестоимость своего продукта рассчитываю, просто складывая в Excel все затраты в расчёте на единицу, а розничную цену определяю интуитивно, так как не совсем понимаю, как эту формулу, которую мы проходили, применить в реальной жизни? Зачем мне 2 семестра рассказывали про теорию экономических отношений? Любой человек понимает, что есть спрос, а есть предложение, и они взаимосвязаны. Каждый знает, что монополия одна фирма, Алигаполия несколько, конкуренция много. Зачем об этом целый год говорить? И как знание биографии Маркса поможет мне выбрать правильную рекламу своего товара, создать сайт в WordPress, сделать макет листовок, найти поставщиков, провести презентацию товара, привлечь людей в группу ВКонтакте? Я не знаю, как выписывать чек покупателю, я не знаю, где взять кассовый аппарат, нужен ли он мне? И как им пользоваться? Я не умею учитывать расходы и доходы, но знаю статьи дебета-кредита бухгалтерского баланса на третьем курсе проходили, на пятёрку сдала. И самое неприятное, даже если я буду нарушать закон, я даже не узнаю об этом, так как я понятия не имею, что можно делать, а что нельзя. Правоведение и налогообложение тоже на пять сданы. Почему мои одногруппники работают агентами по продажам и раздают листовки в торговых центрах, а некоторые вообще до сих пор работу найти не могут? Может быть, потому что они ничего не знают и не умеют. Короче, уважаемые вектор СПбГУФ. Не кдо мне тут разглагольствовать, так как надо сейчас весь интернет перерыть, чтобы почитать информацию про налоговую отчётность и организацию ИП, простейшую единицу рыночных отношений, про которые мы 5 лет, 6 дней в неделю слушали, записывали, зубрили, сдавали экзамены и защели дипломы, и о которых я ничего не знаю, как оказалось. Постскриптум. 5 лет в вашем вузе самое бездарное времяпровождение, какое только может быть.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 за один год жизни в Китае, сменив десяток работ, я узнал в сто раз больше и увидел, что такое экономика на самом деле. Если вы думаете, что она описывается пересечением кривых и SLM, то могу сказать, что вы не правы. Ставьте двойку. Диплом в помойку тем, у кого красный, тем более. Вуз ваш отстой. Лучше сразу ребенка дворником отправить работать, чем пять лет по 200 тысяч в год платить за обучение. Чем продолжать так учить детей, лучше закройтесь вообще и устроите в здании музей. Исторический объект как-никак, бывшее здание ассигнационного Банк России. С уважением Давыдова Екатерина.